Документ 33. Секретный дополнительный протокол. При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик, ниже подписавшиеся уполномоченные обеих сторон, обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе.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 1939 года по уполномочению правительства СССР Молотов за правительство Германии Риббентроп. Советско-германский договор о ненападении приводится с сокращениями. Примечание составителя. Договор о ненападении, заключенный между Советским Союзом и Германией, текст которого мы публикуем сегодня, представляет собой документ важнейшего значения, отражающий последовательную мирную политику Советского Союза. Содержание каждого отдельного пункта договора, как и всякого договора в целом, проникнуто стремлением избежать конфликта, укрепить мирные деловые отношения между обоими государствами. Нет никакого сомнения, что заключенный договор о ненападении ликвидирует напряженность, существующую в отношениях между СССР и Германией. Однако значение заключенного договора выходит за рамки урегулирования отношений только между обеими договаривающимися сторонами. Он заключен в момент, когда международная обстановка достигла очень большой остроты и напряженности. Мирный акт, каковым является договор о ненападении, между СССР и Германией, несомненно, будет содействовать облегчению напряженности в международной обстановке, несомненно, поможет разрядить эту напряженность. Заключение договора между СССР и Германией является, несомненно, фактом крупнейшего международного значения, ибо договор представляет собой инструмент мира, призваны не только укрепить добрососедские мирные отношения между СССР и Германией, но и служить делу всеобщего укрепления мира. Вражде между Германией и СССР кладется конец. Различие в идеологии и в политической системе не должно и не может служить препятствием для установления добрососедских отношений между обеими странами. Дружба народов СССР и Германии, загнанная в тупик стараниями врагов Германии и СССР, отныне должна получить необходимые условия для своего развития и расцвета. Правда, 24 августа 1939 года.